Глава четвертая На наше счастье лекция по целительству была последней. Мы вышли после нее опустошенными и замученными. А еще зверски хотелось есть. Между тем до ужина оставалось еще два часа. Медленное устало мы брели в общежитие. Но тут нас догнала Лариса на своем коврике. Девчонки. «Привет! Как вам первый учебный день?» Мы смирили ее такими взглядами, что она сразу все поняла. «А я вам говорила, запасайтесь пирожками». «Здесь в Академии толстяков нет. Все силы съедает учеба». «Ладно, надо ваш первый день отметить. Идемте в Мак и Башмак. Я угощаю». Повинуясь старшекурснице, Мы присели на край ее коврика и плавно полетели в сторону от факультета. Таверна оказалась огромным двухэтажным зданием под большой разлапистой крышей. Мы приземлились у крыльца, Лариса скатала коврик и поставила рулон в специальную стойку. Метлу придется здесь оставить», — сказала она мне. Я вздохнула. За эту неделю я так сроднилась с метелкой, что всюду носила ее с собой, даже на лекции, но это никого не удивляло. В нашей группе первокурсников были адепты с фамилиярами, живыми растениями и личными монстрами, особенно выделялись некроманты и темные маги. Одни обожали вселять духов в скелеты, а вторые баюкали на руках потусторонних тварей. «Стихийники вообще то живые вихри за собой таскали, то саламандр, а за одним из старшекурсником вообще нимфа ходила, а за старшекурсницей каменный тролль». Скрипя сердце, я поставила метелку в стойло для магических вещей и поднялась на крыльцо вслед за Ларисой. А лире оставлять было нечего. Наша болотница на испытаниях запаслась только ингредиентами для зелий, и тем была счастлива. Дверь приветливо распахнулась навстречу, и мы вошли в небольшую и уютную комнату, освещенную мягким светом масляных ламп. Я удивилась. В академии повсюду горели магические светильники. Нам успели объяснить, что их заряжают либо адепты, получившие обработку, либо практикующиеся бытовики, но считается хорошим тоном, проходя мимо мерцающего огонька, поделиться с ним силой. Ещё тут был камин, уютный столик с длинной бахромчатой скатертью, три кресла и большой чайный поднос с тремя чайниками. «Лериса», — я тихонько коснулась руки адептки, «ты заранее все заказала?» «А откуда узнала, что я люблю мятный чай?» «Это не я», — покачала головой девушка, уютно устраиваясь в кресле и проверяя содержимое ближайшего чайника. «Это таверна. Говорят, ее первый владелец был сильным магом, желающим сделать людей лучше. Он вложил все свои силы и талант в эту таверну, и с той поры она помогает людям». Сюда можно зайти в любом настроении, и внутри будет все, что тебе нужно в данную минуту, и так, как ты любишь. Вот мой любимый грушевый чай и творожный пирог». Лариса придвинула к себе чашку, наполнила ее ароматным напитком и с упоением сделала глоток. «У меня чай мятный с медом, улыбнулась я. «Меня таким бабушка поила зимой, чтобы я не болела». «А у тебя какой, Айли?» «Брусничный, со смородиновым листом», — ответила ведьма. И я такой часто себе заваривала. На болотах сыра болеть нельзя». У нее на блюдце лежала темная ржаная лепешка с белым сыром и брусничным вареньем. А у меня нежнейшая песочная корзинка с кремом. Такую мне бабуля покупала лишь однажды, в первый девичий день. И это было так потрясающе, что я жмурила глаза и откусывала по крохотному кусочку, наслаждаясь вкусом. После чая на столе появилось блюдо с мясными колобками и пряными лепешками. Мы плотно подкрепились, между делом обсуждая первые лекции. Я пока не чувствовала в себе магии, Но Лариса успокаивала меня тем, что первый месяц преподаватели тем и занимаются, что раскачивают потенциал адептов, чтобы определить основные направления развития. ВАИ славится тем, что выпускники знают и умеют всего понемногу, и тем не менее имеют четкую специализацию. Магистры считают, что молодой маг должен суметь выжить в любой ситуации, но тем не менее... Каждому в руки дается профессия. В общем, сложно все это. Не заморачивайтесь. Первый месяц дается на адаптацию. Серьезные занятия начнутся позже. Мы с Айлирой переглянулись. Если это не серьезные занятия, то что же тогда серьезные? Впрочем, задумываться нам не дали. Откуда-то донеслась легкая музыка. И Лариса с сожалением сказала, «Нам пора, сейчас ужин, а мне еще нужно задание на завтра сделать». Я погладила припрятанный под мантией кошелек и сказала, «Такой чудесный ужин наверняка дорого стоит. Давайте поделим цену на троих». «Не нужно», — сказала Лариса, подходя к двери. «Здесь можно рассчитаться деньгами, а можно магией». «Вот, смотрите!» Она указала на шкатулку, стоящую на тумбе у выхода. Внутри лежал хрустальный шар, в котором плыла серебряная цифра семь. «Наш ужин стоит семь серебряных монет, но можно сделать так». Лариса погладила шар, и в нем забурлил туман, а цифра семь превратилась в четыре. «Теперь вы просто погладьте...» делясь своей магией. Я не знала, получится ли у меня, но послушно приложила ладонь. Туман опять заклубился, и цифра сменилась на два. А Элира опустила ладонь без всякого страха. Но, видно, перестаралась. На шаре появилась надпись «Минус два». И тут же сменилась на бонус от заведения. «Ой, что это?» перепугалась ведьма. «Спокойствие», — улыбнулась Лариса, — «это значит, что твоя магия понравилась таверне, и она взяла чуть больше, чем было нужно. Зато теперь тебе полагается бонус от заведения». И в ту же секунду открылась невидимая прежде дверь. Из нее вышла милая девушка в белоснежном фарточке и вручила Айлире корзинку. «Госпожа, господин Мак благодарит вас за вашу силу?» И передает свою личную благодарность и наилучшие пожелания. Мы поблагодарили девушку в ответ и вышли. Лариса подвезла нас на коврике до столовой и посоветовала запастись пирожками. Постой, Алира серьезно взглянула на старшекурсницу. Я хочу поделиться с тобой гостинцем. Она полезла было в корзинку, но Лариса ее остановила. Нет-нет. То, что дает маг из таверны, это только для тебя и для твоего самого близкого человека, для любимого. Это не принесет пользы больше никому. Болотная ведьма серьезно кивнула и просто обняла смутившуюся Ларису, еще раз сказав спасибо. А потом мы все дружно отправились в столовую за пирожками.